Глава тринадцатая. Они бежали так, словно за ними гнался трехголовый вепрь. Ветер свистел в ушах, мелькали канавы, редкие кустарники на склоне. Он догнал задыхающуюся Екатерину, схватил за руку. «Эй, давай помедленнее, иначе сдохнем. Не знал, что ты можешь разгоняться до ста километров в час?» Они влетели в лес, по счастью, разреженный, хотя и сполосованы оврагами. Топтали стелющийся можжевельник, он путался в ногах, цеплялся за лодыжки. На открытом пространстве девушка вырвалась вперед, не успела затормозить перед оврагом, прыгнула в него и покатилась вниз с тоскливым воем. Олег похолодел, он успел остановиться, поехал вниз на пятой точке, благо здесь не было ни камней, ни кореней, только глина. Катя стонала, пыталась приподняться. Потанин схватил ее за плечи и спросил, «Ты как, в порядке?» «Нет, это был полнейший беспорядок». Она жалобно стонала, была испачкана с ног до головы, потеряла шапку, волосы в рассыпную, глаза очумело блуждали. Катя мотала головой, судорожно ощупала себя. Ей повезло. Такое впечатляющее падение и отделась только ушибами. — Ну и что ты так уставился? — со злостью шептала она. — Я какого цвета? — Грязного, — ответил он. — На будущее запомни. Редкая девушка долетит до середины оврага. — Все, замарашка, пошли. Надеюсь, ты еще помнишь, куда мы спешили? У следующего оврага он сам не устоял и загремел туда вместе со всем чувством собственного достоинства. Майор хромал, скрипел зубами, она наступала ему на пятки и иронизировала. Мол, тебя Бог наказал, которого нет. Но ничего ты, молодой еще, кости хорошо срастаются. Лес становился гуще, силы таяли. Потанин делал мысленные зарубки. Четыре километра прошли, пять. Он протаптал тропу для девушки, ломал ветки, огибал опасные участки, и все равно она ворчала, не могла молчать. Мол, это северная часть Германии или все же джунгли Камбоджи? Олег выдерживал направление, боялся сбиться с курса. Они обогнули с южной стороны ту самую приметную возвышенность, волоклись по Вязовой роще. Место падения самолета было где-то здесь. Но как выйти к нему? Почему нет тут дорожных указателей? И вдруг за деревьями заблестел просвет. Катя возбудилась, устремилась вперед. Останавливать ее было бесполезно. Она прорывалась через листву орешника, не замечала, как ветки хлещут по лицу. Это была не поляна, а самое настоящее поле, шириной не меньше километра, разрыв между лесными массивами. На дальнем краю, непроницаемой стеной, стоял такой желез. Видимо, здесь и пытался приземлиться пилот. Девушка неслась как ненормальная, забыв про все на свете. «Глупый, ложись, там может быть засада!» — крикнул майор ей в спину. Она хоть что-то уразумела, села на корточки, жадно вглядываясь в очертания пушки. Сердце Потанина застучало. Он увидел самолет, вернее сказать, его хвост. Сам летательный аппарат вонзился в стену леса, повалил несколько деревьев. Катя возбужденно дрожала. Олег доковылял до нее, сел рядом, жал руку, чтобы не вырвалось. Самолет смотрелся как-то нерационально. По Танину нечасто доводилось видеть подобное. Видимо, юнкер сел, прыгал по полю, разваливаясь на ходу. Пустого пространства не хватило, чтобы остановиться. Майор чувствовал, как его охватывает возбуждение. Приготовил к бою штурмовую винтовку. Они напряженно оглядывали окрестности, но все было тихо. Вокруг самолета никто не шатался. Все погибли, но это не было падением в классическом смысле, всего лишь жесткое торможение. Тут должны быть хотя бы раненые. Мужчина и женщина подбирались к самолету, на который рухнуло несколько деревьев. Последние метры он катился на брюхе, продавив землю. Кабина была разбита вдребезги, дребезги, треснул фюзеляж, надломилось крыло. Машина фактически наполовину вошла в лес и учинила там немалую разруху. Дверца у крыла была распахнута, болталась на одной скобе. Олег знаком приказал девушке залечь, сам двинулся вперед перебежками. Тишина была как в морге. Он обязательно засек бы постороннего человека. Все вымерло. Если тут и были живые люди, то давно ушли. Он добрался до кабины, осмотрелся. От центрального пропеллера остались лохмотья, кабина сплющилась, раскрошилась. «А ведь это моя работа, как ни крути!» — подумал Олег с какой-то странной гордостью. Он махнул рукой. «Теперь можно?» Девушка подлетела к нему, как будто он раздавал тут манну небесную. Ему на силу удалось задвинуть ее за спину. Потанин осторожно подобрался к дверце, протиснулся внутрь. Фюзеляж лежал на брюхе, шасси отвалились, попасть в салон было несложно. Он дрожал от волнения, а Катя просто тряслась. В салоне все было разбито, разбросано, перекручено. Валялись и висели мертвые тела, сохла разбрызганная кровь. Громоздились контейнеры, многие раскрылись от удара. Их содержимое рассыпалось, валялось в ворохе соломы и упаковочного картона. Трупов было не меньше десятка. Люди могли бы выжить, но незакрепленный груз от резкого торможения пошел по салону, крушил, давил их. Разместить его в голове фюзеляжа никому в голову не пришло. На подобный инцидент никто не рассчитывал. Катя застыла в немом изумлении, недоверчиво таращиваясь на полотна, гравюры и оттиски, вычерную посуду, отливающую по золотой. Старинное оружие, кубки, ветхие фолианты, распавшиеся на куски. Майора Потанина в первую очередь заботило другое. Он боком протиснулся в кабину. Там ему пришлось нагнуться, чтобы что-то разглядеть. Тела пилотов представляли собой жуткое кровавое месиво. Скалился старый знакомец Вильгельм Кестлин. Обрубок оконной рамы разорвал его лицо надвое. Здесь все было ясно. Олег вернулся в салон, начал перебираться от одного трупа к другому, переворачивал их, смотрелся в лица. В основном это были мертвые эсэсовцы, рядовой состав, фельдфебели. Очевидно, они теснились кучкой, держали за кронштейны, когда взбесившийся груз начал их давить и ломать кости. Впрочем, здесь хватало и не только рядовых. У оберштурмфюреру Бруннеру стальная консоль вонзилась под углом в ключицу. Она прибила его к стене. Научного сотрудника Фридриха Бургхарта раздавил контейнер. На свободе осталась только голова с торчащими ушами. Посмертная маска запечатлела дикую боль. То же самое произошло и с женщиной. Олегу казалось, что это кукла, упавшая с большой высоты. В её скелете не осталось ни одной целой кости. Лицо посинело, почти не узнавалось. Бедная баронесса. Майор почувствовал что-то вроде жалости, какая не есть, о женщина. Похоронить свою супругу барон не удосужился, даже не накрыл ее ничем. Интересно, хоть сплакнул над трупом? Потанин еще раз осмотрелся. Барона тут не было, да и мертвых пассажиров оказалось маловато. Значит, остальные выжили и ушли? Им крупно повезло. При повторном осмотре майор обнаружил что двое солдат умерли от огнестрельных ранений. Значит, немцы добивали своих, те, которые не в состоянии были идти. Сила небесная, ты только посмотри. У девушки было свое на уме. Она сидела на корточках и перебирала полотна, разбросанные по салону. Менялись фрагменты картин. Балерины в пышных белоснежных пачках, запечатленные в стремительном танце, пейзажи в стиле импрессионистов Средневековая трапеза, написанная в красочно-реалистичной манере. «Ты только полюбуйся, Потанин, что этот дьявол намеревался вывести!» — потрясенно бормотала девушка. «Это же Клод Моне, Эдгар Дега, Караваджо, и не копия, а самые настоящие подлинники, украденные из музеев. Боже правый, чего тут только нет!» «Бросили то, что не могли тащить на себе», — сказал Олег. «Оставь в покое все это благолепие». Оно никуда не денется. В этой местности нет населенных пунктов. Немцы сюда не вернутся. Наши придут, сообщим координаты места катастрофы. Если начнем все это перекладывать и сортировать, то потеряем кучу времени. Того, что тебя волнует, здесь нет. Держу пари, что барон взял это с собой. Думаю, с ним человек десять. Они ушли. Часть из них ранена, но способна передвигаться. Сколько времени прошло с момента катастрофы? Он посмотрел на часы. «Мы с тобой плутали и бегали часа полтора. Они не могли уйти сразу. Пока очухались, сообразили, что произошло, собрали все самое ценное, дума провозились минут сорок или больше. Стало быть, ушли недалеко. Не забываем, что у них груз и раненые. Значит, есть шанс догнать. Да, их больше, но у нас есть одно важное преимущество. Они не знают, что мы идем за ними». И второе преимущество, — сказала Катя, — барон не в курсе, что я работаю на советскую разведку. Он может что-то подозревать, удивленный моим исчезновением, но точно не знает. — Хотя о чем это я? — заявил Потанин. — Ты не солдат, воевать не обучена, я сам попробую их догнать, а ты сиди тут и карауль сокровища. — Вот так, да? — она подпрыгнула от возмущения и чуть не разбила голову остальной брус. Значит, тут мы вместе, а дальше порознь. Думаешь, я позволю тебе отобрать у барона груз? Хренушки, Потанин, я иду с тобой. И не волнуйся, воевать мы тоже обучены. Один не справишься, слишком долго тебе геройствовать придется. А ты ишь, какой умный. В компании с трупами предлагаешь сидеть. И сколько мне тут торчать? Неделю, две? Все, забираем оружие, сколько унесем, и уходим. Пошли. Катя заспешила... Схватил и первый попавшийся автомат, оказавшийся традиционным МП-40. «Чего завис?» — глазами хлопаешь. «Заткнись и не суетись», — отрезал он. «Да, барон не рассчитал на авиакатастрофу. Но когда у людей есть время на подготовку к бегству, они обязательно прорабатывают и запасной план, куда фон Гертенберг мог пойти. Просто подумай. Не пешком же сто верст. Вот скажи, откуда мне знать?» Катя всплеснула руками. «Уж со мной-то планы побега. Барон точно не согласовывал. Для этого у него есть специальные люди. Например, майор Нитки». Она как-то смутилась, посмотрела по сторонам. «Я здесь почему-то не вижу его». «Нет, ты подумай», — настаивал Олег. «Да, есть одна мысль. Маленький городок Шпельзе. До него отсюда порядка двадцати километров. Если бы эти люди летели дальше на самолете...» то настал остался бы у них под крылом. Я слышал разговор офицеров. Шпельзи — ни Красной Армии, ни союзников. Откуда им там взяться? Однако там есть телефон, почта с радиоузлом, то есть теоретическая возможность связаться с иностранными сообщниками, ожидающими на побережье. Думаю, барон пойдет только туда, больше некуда. «Так чего же мы ждем?» — встрепенулся Олег. «Ты собрал оружие? Тогда марш отсюда». Тропу в лесу действительно топтал не один человек. Сломанные ветки, трава примята. Кое-где видны отчетливые отпечатки армейских сапог. Майор шел на цыпочках, стрелял глазами в стороны, иногда приседал, осматривался. Вот брызги крови на траве. Странно, если бы их не было после такой передряги. А вот тут немцы кого-то тащили. Тела он обнаружил в ближайшей канаве, в трех метрах от тропы. Эти люди тормозили группу. У них были сложные переломы или что-то еще. Сперва остальные над ними жалились, взяли с собой, но поняли, что не потянут такой обузу. У одного погона обершутцы, другой штаб сефрейтор, убитый выстрелами в затылок. Такова добрая старая эсэсовская традиция. «Надо ускориться», — прошептал Олег. «Но работаем с умом. Идем бесшумно. Держись от меня подальше». «Ты в резерве, понимаешь?» «Приготовь оружие и не вздумай лезть вперед. Я шагаю первым». «Ой, да иди уж!» — Катя поморщилась. Он шел по следам, перебегал от дерева к дереву, прятался за стволами, слушался звуки леса, потом махал рукой «давай, мол». Катя перебегала, закусив губу. Лес тянулся сплошным массивом. Они скользили по нему уже полчаса. Майор был уверен, что дистанция сокращается. Но где враг? Надо быстрее, но только без промашки. Впереди снова заголубел просвет, большая поляна, трава по колено, метров триста простреливаемого пространства. Он махнул рукой. «Падай!» — рухнул сам, подполз корявому пню на опушке. Катя сопела, успевала за ним, едва не упиралась пятки. А вот и они. Немцы уже почти прошли поляну, и втягивались в дальний осинник. Они шагали гуськом, еле тащились, волокли на себе какие-то сумки, чемоданы. Потанин видел только спины, увешанные автоматами. Их было девять, он успел пересчитать. В основном люди в форме СС, кто-то в гражданской куртке и какой-то глупой клетчатой кепке. Эти люди по одному растворялись за деревьями, последний не обернулся. Значит, погони они не боялись, «И все же! Стоять! Ты куда?» Он схватил Катю за руку, когда она уже приготовилась к прыжку. «Короткая память, девчонка? Я о чем тебя предупреждал? А если кто-то из них задержится на пушке? А мы тут бежим, такие красивые!» Она раздраженно пыхтела, дрожала от нетерпения, наверняка считала все это сущим пустяком. «Подумаешь, девять вооруженных людей!» Разве ее верный друг майор Потанин не справится с ними одной левой? Он сам изнавал от нетерпения, считал минуты, потом приказал ей следовать за ним строго в кельваторе и побежал, пригнувшись, через поляну. На опушке Олег повалился на землю, растоптанную сапогами. Сердце его колотилось, как бешеное. Рисковали они безбожно, но враги вроде как не оставили прикрытия. Катя повалилась рядом. Ее нешутошно трясло. Слишком уж навязчив был призрак пули, вылетающей из леса. «Ничего, все в порядке. Мы прорвемся». Олег погладил ее по руке, и она уставилась на него, как на сумасшедшего. Мол, нашел время для телящих нежностей. «Дальше продвигаемся тем же порядком, Катюша. Держись от меня на расстоянии десяти метров. Ближе не подходи. Я не должен переживать еще из за тебя». Эти люди устали, они идут с трудом, скоро сделают привал и при этом обязательно выставят часового. Тропа погружалась в низину, дальше на запад тянулась болотистая местность. Ничего хуже придумать было просто невозможно. Воздух сырел, наполнялся неприятными миазмами, проседала почва под ногами. Это было плохо. Если люди барона не пошли в сторону... Значит, обходить это место просто негде. Но топких участков пока не было. Протоптанная дорожка убегала в лес. Он шел осторожно, сматриваясь под ноги, иногда оборачивался. Девушка послушно сохраняла дистанцию. Комары еще не дозрели. Можно представить, что здесь творится летом. И вдруг тревожный знак. Что-то заблестело справа. Небольшая лужа. Слева еще одна, дальше больше. Стали вырастать кочки, покрытые лишайником. Потанин шел как цапля, высоко задирая ноги. Автомат поместил на плечо, а в руку взял Вальтер с полной обоймой. Местность продолжала понижаться. Гадкое ощущение, что они спускались в ад. Майор прижался к стволу и застыл. Тяжесть в голове резко усилилась, ему стало нехорошо. «Спасибо интуиции». Подкинула подсказку. Он махнул рукой, сгинь с глаз долой. Катя послушно убралась с открытого пространства. Олег переместился за соседнее дерево, присел, стал всматриваться. Тяжесть в голове не уменьшалась. Враг был рядом. Впереди крохотная поляна, за ней кустарник. Сквозь него и проходила тропа. Слева канава с болотной жижей. Какая-то клочковатая растительность... Эсэсовец возник, как черт из табакерки. Качнулись Светкина на протоптанной дорожкой, и вот он я, здравствуйте. Значит, немцы поставили часового и расположились чуть дальше, решили передохнуть. Олег сидел за деревом и, сатаив дыхание, разглядывал потенциального покойника. Настроение у солдата было неважное, физиономия хмурая, воспаленные глаза часто моргали. Он сутулился, нянчил поврежденную руку. Похоже, левое запястье было сломано. Штурмовая винтовка висела на плече. Эсэсовец был оборван, как бродяга. Мундир испачкан. Видимо, им всем досталось в момент встречи самолета с лесом. Мобильность у парня была неважная. Ему мешал ранец, явно перегруженный. Он стащил его, поставил под ноги, облегченно перевел дыхание... Излег из пачки мятую сигарету, прикурил, жадно затянулся. Все, расслабился служивый. Понятно, что никто не ждет атаки. Олег терпеливо выжидал, надеялся, что солдат примет более подходящую позу. Но понятия о служебном долге у того еще сохранялись. Он не сел, понимал, что в этом случае уже не встанет. Начал грузными шагами мерить поляну. Текли минуты. Наконец эсэсовец подставил спину. Он стоял неподвижно, очевидно слушал, что творится в стане его сослуживцев. Нож уже в руке. Олег выскользнул из-за дерева, на цыпочках полетел вперед. Его противник даже в последний момент ничего не услышал. Майор подбежал сзади, силой провел лезвием по горлу и отпрянул. Солдат захрипел, стал качаться, шарил руками по воздуху, словно искал на что опереться. Кричать он уже не мог. Терпение кончилось. Олег подтолкнул его в спину. «Падай, ты убит!» Солдат повалился ничком, несколько раз сдрогнул. Потанин схватил его за шиворот, поволок канаве, до которой было метров десять, погрузил в бурую жижу. Одним меньше, уже легче. Он вернулся за ранцем, отнес его на сухое место, бросил за кочку. «Не забыть бы!» Тут должна быть интересная вещицы. Мертвец лежал в канаве лицом вверх, глаза на выкоте, из раны на горле выплескивалась кровь. Олег засеменил обратно, снова укрылся за деревом. Ждать ему пришлось недолго, всего минуты три. Привал закончился. «Эй, Аксель, пошли!» — прозвучало из-за кустов. Он представил, как люди поднимаются, выбрасывают окурки, взваливают на плечи тяжкую ношу, и раздраженно цокают языками. «Да где там этот Аксель?» Часового снова кто-то окликнул. «Эй, ты уснул?» Мертвец лежал в канаве и по понятным причинам не реагировал на это. Олег напрягся, вжался в дерево, хрустели ветки под ногами солдат. Со стороны лагеря объявились двое, уже в походном состоянии, со злыми лицами. «Аксель, чёрт тебя подери, ты где? Уходить надо!» Они удивились. Не обнаружив на посту товарища, может, дальше ушел. Но зачем? Под кустом пристроился справить нужду. Но мог бы хоть голос подать. Немцы завертелись, обеспокоились. Один обнаружил кровь под ногами, тревожно вскрикнул, сдернул с плеча автомат, присел. Второй занервничал, стал метаться, обнаружил труп в канаве и заорал дурным голосом. Майор прицелился и выстрелил четыре раза подряд, по две пули на каждого. Немцы повалились в канаву, где лежал их мертвый товарищ. Потанин пятился назад. Он не видел девушку и яростно семафорил ей. «Отступай! Падай!» В стане противника учинился переполох. Там надрывно вопили люди. «Устранить проблему! Какого черта вы тут прыгаете?» выкрикнул барон. «Из кустов?» Вывалились четверо солдат и стали палить в белый свет, не разбирая ситуации. Они орали, стреляли в разнобой, страх сочился из воспаленных глаз. Пули летели во все стороны, шибали ветви, кору с деревьев, трясли кусты, выбивали пучки лишайника с холмиков. Олег скрючился за деревом, заткнул уши. Ответная стрельба была невозможна, с такой толпой он уже не сладит. Лишь бы пулю шальную не подхватить. Солдаты перезаряжали оружие, снова полили. Потом они попятились обратно, пропали в зарослях. Потанин слышал отрывистые вопли. Барон собирал своих людей, приказывал им идти дальше. Возможно, кто-то остался за кустами. Теперь они точно попытаются устроить засаду. Олег отполз назад. Сердце его болело. «Как там Катя?» Давно ее не слышно, а вдруг попала под пулю. Его внимание привлекло жалобное поскуливание. Он завертелся, ахнул, слетел с тропы. Она лежала в низине, ногами в болоте. Они запутались в гнилых коряжинах. Девушка не могла их вытащить, увидела его и издала облегченный вздох. Олег повалился на живот, схватил ее под мышки, стал вытаскивать. Девушка закусила губу, стонала. Он спешил, надрывался. Вот самый удобный момент, чтобы их тут прикончить. Но нет, все обошлось. Они перекатились на относительно сухое пространство. Потанин тут же стащил со спины автомат и спросил, «Ты цела?» «Кажется, да». У нее стучали зубы, голос срывался. Испугалась, правда. «А почему молчала? Ты же приказал? Вот я и молчала. Тут пули, знаешь ли, летали». «Где они?» — она завертела, скинула голову. «Ты всех убил? Только троих?» «Почему так мало?» — возмутилась Катя. «Да этим мужчинам действительно ничего нельзя доверять. Сама она наверняка куда лучше решила бы эту проблему». «Для начала хватит», — заявил он. «Их осталось шестеро. Они в панике отступают. Это барон, майор Нитки и четверо солдат. Я уверен, что они будут делать засаду» которые останутся все рядовые эсэсовцы. Мы не можем тупо идти за ними по тропе. Надо сместиться метров на пятьдесят и двигаться параллельным курсом. Посмотрим, куда кривая вывезет. Но мы от них уже не отцепимся. Ты меня поняла?» Она прерывисто вздохнула и закивала. Потанин невольно залыбался. «Такая библейская мука была написана на грязной мордашке». «Что такая невеселая, Катюша?» Нет в жизни счастья, — осведомился он. Да откуда же оно возьмется? Девушка попыталась улыбнуться, но выходило у нее что-то прямо противоположное. Да и черт с ним, — заявил он. Нам счастья не надо. Смысл подавай, верно? Они уходили в сторону. Через семьдесят шагов Потанин не поверил своим глазам. Неплохо, Боженька постарался. Вот так чудо. Практически сухая канава тянулась в нужном направлении. По ней можно было не только идти, но и бежать параллельно врагу. Он не надеялся, что они обгонят людей барона, но лучше уж так. Они бежали, сгибаясь три погибели, и через пару минут выскочили на очередную поляну. До леса оставалось метров сто. В него как раз входили два человека. Майор стал как вкопанный. Всматриваться было бесполезно. Подстроился солба, в глазах двоилось, но их точно было двое, они уже пропали в лесу. Где остальные? Ясное дело. Сидят в засаде на этой стороне, ждут. Им не вдомек, что преследователи отправились параллельной дорожкой. Но если долго тянуть, то эсэсовцы все поймут и бросятся догонять свое начальство. — Падай, Катюша, лежи здесь, — приказал он свистящим шепотом. — Из леса не выползай. С той стороны могут смотреть. «За мной не ходи, я сам вернусь». «А если не вернешься?» Она смотрела на него с мольбой. Сердце Олега сжалось. Он с трудом оторвал от нее глаза и сказал. «Вернусь. Можешь не сомневаться». Он полз по лесу, стараясь не высовываться на опушку. Ранил ребра, торчащие корни, давился землей. Иногда вставал на колени, снова падал. Зрение подводило его теряло резкость, оставалось полагаться только на слух. Он не прогадал. Метров через сорок стали слышны приглушенные голоса. Дальше майор полз по-пластунски, забрался за бугорок, приготовил штурмовую винтовку с полным магазином, осторожно приподнялся. Все четверо были здесь. Три солдата и рыжий унтер, с разодранной до крови щекой. Они рассредоточились вдоль покатой ложбинки, Лежали, разбросав ноги, ждали. Позицию выбрали правильную. Именно здесь прошел бы Потанин, будь у него поменьше мозгов. Набитые ранцы валялись отдельной кучкой. Вот один солдат привстал и что-то бросил унтеру. Тот выслушал его, поморщился, тоже приподнял голову. Жуткая фигура, вся грязная, с горящими глазами, с перекошенным дьявольской ухмылки ртом, возникла у них за спинами когда никто из них этого не ожидал. Потанин поливал их огнем, методично вбивал пули в спины. Они извивались, орали, рвалась одежда, кровь хлестала брызгами. Все было кончено через пятнадцать секунд. Четыре новоявленных мертвеца обливались кровью. Майор избавился от пустого магазина, вставил новый, из-под лоби разглядывая то, что сотворил. Потом спохватился... Заспешил обратно. «Я же говорил, что вернусь», — сказал он, когда упал на землю рядом с Катей. «Признайся, девочка, ты даже заскучать не успела». «Ты цел?» Она ощупала его, дышала с надрывным клёкотом. «Господи, а ведь я не верила, что ты вернёшься». «Я всегда возвращаюсь», — уверил её Олег. «Теперь слушай меня. Их осталось двое. Они на той стороне через поляну». Обойти — самое безопасное, но тогда мы их потеряем. Остались барон и нитки. Они не глухие, все слышали, поняли, что их люди уже не вернутся. Теперь по нам из леса будут точно стрелять. Выбора нет, надо идти прямо. Ты останешься здесь и не бузишь. Махнул, догоняй. Он показал ей кулак и сделал такое лицо, что она не посмела возразить. Потанин видел страх в ее глазах. Катя боялась за него, это было приятно, чёрт возьми. Он выбежал из леса и помчался прыжками, стреляя на бегу. Десять метров, двенадцать — всё достаточно. Олег рухнул на землю, откатился. В этот момент и пролаял из леса длинная очередь. Но там, где пули взрыхлили землю, его уже не было. Он полз по подвернувшейся канаве, преодолел метров десять, Скочил, снова сделал рывок. Противник не ждал его в этом месте. Замешкался, открыл огонь с опозданием. Олег прыгнул тушканчиком, опять катился. Жесткий каркас ранца вгрызался в лопатки. Наконец-то он заметил, где засел автоматчик. За развесистым деревом с толстыми ветками мелькнула и пропала офицерская фуражка. Майор снова полз, не отрываясь от земли. Спешка тут неуместна. Десять, двадцать метров. Олег чуть приподнялся, изучал обстановку. Качнулась ветка, за ней отчетливо проявлялось непрозрачное тело. Потанин упер приклад в плечо, затаил дыхание, прицелился и открыл огонь. закачали ветки, повалился человек. В следующий миг Олег уже бежал в темпе спринтера. Перелетел через канавы, вонзился в кустарник, Отбросил ногой офицерскую фуражку, слетевшую с головы покойника. Клаус Нитки еще не умер, что было странно при таком количестве пойманного свинца. Он истекал кровью, беззвучно открывал и закрывал рот, глаза его тускнели. Олег наклонился над ним. С этим тоже все ясно. Счастливого путешествия, гермайор. Нитки что-то пробормотал, сдрогнул еще разок и затих. Рядом с ним валялся набитый до отказа весь мешок советского образца. Трудно все запомнить, а ведь потом придется ходить, подбирать. Потанин стал за дерево, прислушался. Остался один барон, но вряд ли он будет мешкать. Ему надо убираться отсюда как можно скорее. Лес темнел, плавно спускался вниз. Майор пару минут бродил по кустам, пока не обнаружил следы одного человека». Они уводили в черноту леса. Он сунулся внутрь и попятился. Из чащи несло сыростью, амячными испарениями. Олег бросился обратно на опушку, махнул рукой Кате: на старт, внимание, марш!